Последний наш разговор состоялся в тупичке у перевязочной, и мы практически поругались. Я злилась, что он не желает рассказать мне правду, несмотря на то, что свою часть уговора я выполняла безупречно. Но ведь в конце концов он спас мне жизнь. А как именно, неважно. Уже к следующему утру гнев сменился бесконечной благодарностью.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 Тихо чердыхаясь, я поехала домой.